Глава восьмая. После смерти Лиховского в доме Привалова поселилась какая-то тяжелая пустота. Все чувствовали, что чего-то недостает. Привалов не любил Лиховского, но ему было жаль старика. Это все-таки был недюжинный человек. При других обстоятельствах, вероятно, этот же самый Лиховский представлял бы собой другую величину. В человеческой природе свойственно забывать недостатки умерших и припоминать их хорошие стороны. Это одно из самых светлых проявлений человеческой натуры. Как опекуна и как тестя Привалов не уважал Лиховского, но как замечательно умного человека он его любил. Со стариком не было скучно, во всех его разговорах звучала сухая, но остроумная нотка. Особенно теперь, когда для сравнения остался Давид Лиховской, все оценили старого Лиховского, этого скупого, придирчивого, вечно ворчавшего и вечно больного человека. Получив утверждение в правах наследства, Давид быстро расправил свои крылышки. Он начал с того, что в качестве вполне самостоятельного человека совсем рассорился с Приваловым, и переехал с п а н и Мариной в свой собственный дом, который купил на Нагорной улице. Старый Палька последовал, конечно, за молодым барином, а его место в швейцарской Приваловского дома занял выписанный из гарчиков и пад. Этот верный слуга, нарядившись в ливрею, не мог расстаться со своей глупостью и ленью и считал своим долгом обращаться со всеми крайне грубо. з у с я первое время была совсем убита смертью отца. Привалов сначала сомневался в искренности ее чувства, приписывая ее горе неоправдавшимся надеждам на получение наследства, но потом ему сделалась жаль жены, которая бродила по дому бледная и задумчивая. Оставшись только вдвоем с женой в старом отцовском доме, Привалов надеялся, что теперь Зосев вполне освободится от влияния прежней семейной обстановки и переменит образ своей жизни. Доктор бывал в Приваловском доме каждый день, и Привалов особенно рад был видеть этого верного друга. «Она изменится», — говорил доктор Привалову несколько раз. «Смерть отца заставит ее одуматься. Собственно говоря, это хорошая натура, только слишком увлекающаяся». «Доктор, вы ошибаетесь», — возражал Привалов. «Что угодно, только Зося самая неувлекающая санатура, а скорее черствая и расчетливая. В ней есть свои хорошие стороны, как во всяком человеке, но все зло лежит в этой неустойчивости и в вечной погоне за сильными ощущениями». Зося эксцентрична, но у нее доброе сердце. Может быть, от души желал бы ошибиться. Что особенно не нравилось Привалову, так это то, что Хина после смерти Лиховского как-то совсем завладела Зосей, а это влияние не обещало ничего хорошего в будущем. Все старания Привалова и доктора в ы ж и т ь Хину из дому — оставались совершенно безуспешными. з о с я не могла жить без своей дуэньи и оживлялась только в ее присутствии. з о с я со своей стороны не могла не заметить г р о м а д н ы е перемены в своем муже. Он относился к ней ровно и спокойно, как к постороннему человеку, с той изысканной вежливостью, которая заменила недавнюю любовь. з о с я чувствовала, что муж не любит ее, что в его ласках к ней есть что-то недосказанное, какая-то скрытая вражда. Привалов скучал с ней и с удовольствием уходил в свой кабинет, чтобы зарыться в бумаге. — Душечка, это он хочет испытать вас, — говорила Хина. и — А вы не поддавайтесь. Он к вам относится холодно, а вы к нему будьте еще холоднее. Он к вам повернется боком, а вы к нему спиной. Все эти мужчины на один покрой, им только позволь. Мне все равно. Пусть его, — со скучающим видом отвечала Зося. Я даже не замечаю, есть он в доме или его нет. Знаете, душечка, на что сердится ваш муженек, — говорила Хина. и О, все эти мужчины как монеты походят друг на друга. Я считал его идеальным мужчиной, а оказывается совсем другое. Пока вы могли рассчитывать на богатое наследство, он ухаживал за вами. А как у вас не оказалось ничего, он и отвернул нос. Уж поверьте мне. Нет, это вздор. Он просто глуп, Хеоня Алексеевна. Ах, извини, Тимон е а н я боялась вам высказаться откровенно, но теперь должна сознаться, что Сергей Александрович действительно немного того... Как вам сказать, ну, недалек вообще. Хина повертела около своего лба пальцем. Если его сравнить, например, с Александром Павловичем... Ах, душечка, вся наша жизнь есть одна сплошная ошибка. Давно ли я считала Александра Павловича гордецом? Помните? А между тем он совсем не горд, совсем не горд. Я жестоко ошиблась. не горд и очень умен. По зимнему пути Веревкин вернулся из Петербурга и представил своему доверителю подробный отчет своей деятельности за целый год. Он в живых красках описал свои хождения по министерским канцеляриям и визиты к разным влиятельным особам, ему обещали содействие и помощь, Делом заинтересовался даже один министр. Но Шпигель успел организовать сильную партию, во главе которой стояли очень веские имена. Он вел дело с дьявольской ловкостью и, как вода, просачивался во все сферы. «Я все-таки переломил бы этого дядюшку», — повествовал Веревкин. «Но ему удалось втянуть в дело одну даму. А эта дама, батенька...» Обламывает-то да не такие дела. Ну, одним словом, она проводит дела через все инстанции. У нее что-то вроде своего министерства, черт ее возьми. Лиховский мне рассказывал. Покойник спятил с ума под конец. Что ему стоило предупредить вас об этой даме летом? О, тогда бы мы все оборудовали лихим манером. Сунули бы этой даме здоровый куш, и дело бы наше. Я поздно узнал, а все-таки я пробился к ней. Ну и что же? Да ничего. Бабенка действительно умная, лет этак по тридцать в теле, и насчет обхождения, одним словом, этакая бальзаковская женщина. Большую силу забрала над разными сиятельными старцами. Прямо мне сказала, где же вы раньше-то были? А теперь я ничего не могу сделать. Покойников с кладбища не ворочают. Ей-богу так и сказала. А я спрашиваю ее, неужели, говорю, и надежды впереди никакой не осталось? Нет, — говорит, — надеяться всегда можно и следует. Смеется Шельма. Пикантная бабенка, черт ее возьми. Она вас, кажется, встречала где-то. Не помню, едва ли. А знаете, какой совет она мне дала на прощание? Вы, говорит, теперь отдохните немного и дайте отдохнуть другим. Через год конкурс должен представить отчет в опеку. Тогда вы их и накроете. Наверное, хватит большой куш с радости. Каково сказано? Такая политика в этой бабенке. Уму помрачение. Недаром миллионными делами орудует. Значит, теперь остаётся только ждать? Да, ждать. Будем обтачивать терпение. Я, грешный человек, намекнул бабёнке, что, ежели и всякое прочее, так мы за гешефтом не постоим. Смеётся каналье. н у это уж вы напрасно, Николай Иванович. Я не давал вам полномочий на такие предложения никогда не пойду на подобные сделки. Пусть лучше всё пойдёт прахом. — Э, батенька, все мы люди, все человеки. Не бросить же заводы псу. Геройствовать-то с этой братьей не приходится. Они с вас будут живьем шкуру драть, а мы будем миндальничать? Нет, дудки. Нужно смотреть на дело прямо, клин клином вышибай. Нет, я все-таки не согласен. Это кайпень дурацкой, обругался про себя Веревкин. «Погоди, не то запоешь, как подтянут хорошенько нас, рабов б о ж ь и х И так п р и х о д и л о ждать и следить за деятельностью Половодова. Вся трудность задачи заключалась в том, что следить за действиями конкурса нельзя было прямо, а приходилось выискивать подходящие случаи, Первый свой отчет половодов должен был подать будущей осенью, когда кончится заводский год.